Глава 6. Допрос с неожиданным финалом. Начальника милиции Перелазова Родион не считал плохим человеком. По его мнению, товарищ майор был нормальным милиционером и вполне соответствовал своей должности. По этому поводу он сказал «Время от времени я сталкивался с милицией». Но мне везло, на нормальных сотрудников, которых, надеюсь, как и везде, большинство. Конечно, там работают и гады, а где их нет, даже среди экскаваторщиков попадаются. Просто наше знакомство произошло в таких обстоятельствах, что о добрых отношениях между нами нечего было и мечтать. И я его в этом не виню. Ну что ж, Перелазова уже нет. Пожалуй, можно и рассказать. Этот вопрос долго мучил завуча Владимира Степановича. Он, слава богу, жив и относительно здоров. Года два назад мы с ним во Дворце культуры в шахматы играли. Вот тогда он и спросил, чтобы я все рассказал. Но я ему и поведал, в чем там дело было. Поудивлялся он и говорит, что ж ты раньше молчал? Мы с учителями чуть не свихнулись от любопытства. Ведь не догадывались, а точно знали, что ты им какую-то свинью подложил в этом своем стиле. Нельзя было. Слово дал. Вот такие нервомотатели и запоминаются. Тысячи учеников в памяти бледными тенями, а тебя помню как вчера. И не я один. Позвоню в Москву Аделе Михайловне. Расскажу. Уж она-то тебя не забывает. Всегда спрашивает. История занятная, мистики в ней не было, просто я тогда перелазово-здорово перепугал. Он потом в отмеску ябедничал на меня, учителям и вообще. А заварил эту кашу Лучков, почему и молчит, как рыба. Человек он, в общем-то, хороший и участковый неплохой. С возрастом он сделался немного похожим на Анискина. И не только внешне но в те годы был еще молодым и рьянным. Я тогда как раз из начальной школы перешел в пятый класс средней школы. И учителя меня еще не знали, но это было недолго. Лучкову поступило заявление по поводу варварски изрезанной волейбольной сетки от гражданки по фамилии Нищеброд. Начав разбирательство, Лучков первым делом спросил у гражданки, кого она сама подозревает в злодеянии, и в ответ получил мою фамилию. Якобы мною сделано это из мести. Нищеброды жили на нашей улице, и возле их двора была организована волейбольная площадка, где их взрослый сын, Леша, с приятелями растягивали настоящую магазинную волейбольную сетку и стучали по мячу. Нам, пацанам, помельче тоже хотелось настоящего волейбола. Но поиграть с сеткой перепадало нечасто. В тот день взрослые ребята освободили площадку, и мы решили поиграть. Сетка висела высоко, не по нашему росту, и решено было немного ее приспустить. С этой целью я залез на столб. Но вышла тетка Тося-нищебродиха и всех прогнала, а меня перетянуло хворостиной. Мы ушли, а после сетка оказалась изрезанной. А поскольку мне досталось больше всех, то и подозрение пало на меня. На самом деле я ни сном, ни духом не ведал о происшедшем. И мы с Максимом еще только строили планы мести дурной бабе. Но Лучкову подозрения показались основательными. И на своем казенном мотоцикле он отправился меня искать. Поиск был недолгим так как он сразу же на меня и наткнулся. Я шел по улице домой, а он увидел мальчика. Остановился, заглушил мотоцикл и окликнул меня. Я подошел ближе, и он спросил, не знаю ли я Родиона Коновалова. Я сказал, что знаю, так как я он самый и есть. Лучков предложил прокатиться в отделение для беседы. Я ничуть не испугался и сел в коляску. Совесть у меня была почти чиста, а прокатиться на мотоцикле выпадало не каждый день. Было даже интересно побывать внутри здания милиции и посмотреть, как там все устроено. Сейчас такое не может произойти в принципе, а тогда, в начале 60-х, порядки были простые и в чем-то даже патриархальные. И был один нюанс – Наследие войн. Оружие и боеприпасы вовсе не были диковинкой и порой лежали буквально под ногами, только копни. Помню, как-то пошло увлечение оружием, и все ребята принялись выстрагивать деревянные сабли и винтовки. Я тоже этим занялся. Баба Фрося заинтересовалась, чего это я делаю из палки. Я объяснил, что саблю. Она сказала, и баловство и полезла на горище. Покопавшись там, достала откуда-то и вручила мне настоящий кавалерийский клинок, острый как бритва. Он стал предметом зависти не только одногодков, но и взрослых мужиков, которые часто просили обменять его на что-нибудь, но я не поддавался и воевал этим клинком с татарником». Отдав клинок, баба Фрося пообещала, что, когда вырасту, она покажет зарытый в огороде пулемет и три винтовки с патронами. Она не совсем привыкла к тому, что войны закончились, и сказала, «Когда придут, будет чем отбиваться, а у тебя, Родивон, глаз верный. Кто придет? Хоть кто. Кадеты, а может, красные, або немцы». «Все ироды!» Эта атмосфера была для меня нормальной. В тот день я возвращался от дальнего родственника Коли Гарбуза, парнишки немного старше меня. Он с утра зазвал меня показать пистолет. Это был немецкий Вальтер, небольшого калибра, вполне годный для стрельбы. Были и патроны. Где он его достал, не знаю. Пронырливый был. Мы долго изучали его, собирали, разбирали и целились. А затем я предложил пострелять. Но Коля был осторожен. Народу вокруг много, да и мать, если услышит, то палки даст и пистолет отберет. Можно было бы сходить в какое-нибудь безопасное место, но в тот день по какой-то причине Колю со двора не выпускали. У меня дома таких проблем не было. Возле речки было пустынно, и я выпросил этот пистолет с четырьмя патронами, чтобы пострелять. Коля дал с условием вернуть на следующий день и, естественно, не болтать. И вот в предвкушении испытаний с Вальтером за пазухой, этим пятнышком на моей совести, иду домой. А тут Лучков. Пазуха — это универсальный карман из рубахи или майки, куда можно уложить неимоверное количество всего. Но для ее создания необходима хорошая подпояска. Можно было ходить в трусах и босиком, но добрый кожаный ремень был обязательным элементом одежды. Имелся он и у меня, а при моем худощавом сложении засунутый за него пистолет был незаметен. Обыскивать же меня милиционерам не пришло в голову, так как в сатиновой шведке, полотнянных штанах и босиком я был весь на виду. Да и выражение лица у меня было простецкое, если не сказать туповатое. Насчет пистолета я особенно не переживал. Пистолет, конечно, не поджиг, но в случае обнаружения, наказание и за то, и за другое было бы примерно одинаковым. Конфискация, вызов родителей, штраф и ремень. Впрочем, благодаря заступничеству бабушки, ремня я не боялся, а ругань можно было потерпеть. Однако речь о пистолете не заходила, и стало ясно, что участковый ничего про него не знает. Его интересовали другие вещи, а потом начался этот знаменитый допрос. Дело происходило в комнате со столом посередине, недалеко от поста дежурного, который все слышал и по мере возможности помогал Лучкову. Самое интересное то, что весь допрос Родион не имел никакого представления о том, в чем собственно дело, так как ранее ничего не слышал про изрезанную сетку лучков уже его незнание представлялось уловкой он не понимал что попал на педанта и ответы подозреваемого считал проявлением хитрости строго глядя на мальчика через стол лучков сказал я буду задавать вопросы а ты родион должен правдиво и честно отвечать я брехать не умею любой скажет что ты делал вчера когда именно Лучков, привыкший иметь дело с изворотливым элементом, решил начать издалека, в надежде, что подросток проболтается сам. Точное время преступления не было известно. Лучков задумался и велел рассказать про весь день, рассчитывая поймать рассказчика на нестыковках. Родион переспросил, с утра или когда проснулся? «А ты что, утром не спал?» «Нет». Я на рыбалке был. Клёва никакого. Я удочки смотал и часов в 7 домой приехал. Млака попил и спать завалился. Приснилось мне: "Сны не надо. Давай из пробуждения". Разбудила меня Верка. Прилетела она часов в 10 и постучала в окно, принесла 20 копеек, и я дал ей за это кусочек сала. На 20 копеек? Да нет, кусочек небольшой. Много ли ей надо? Не пойму. Прилетела, сала. Почему? Потому что ворона. Какая ворона еще? Обычная, которые летают. Я ее Веркой зову. Она имя свое знает, в ответ каркает. Если где найдет денежку, то мне несет. Дежурный обозвался. Ишь ты, я бы заимел пяток таких ворон. Летняя жара действовала угнетающе, в том числе и на преступные желания, поэтому в отделении почти никого не было. Время мелких правонарушений наступало ближе к вечеру. Дежурный Кирин не был загружен. Он коротко отвечал на звонки и давал устные справки, изредка заходящим сотрудникам. Поначалу к допросу он отнесся равнодушно, однако по мере Развитие беседы стал проявлять к ней живой интерес. Лучков на реплику дежурного поморщился и стал слушать дальше, а рассказывал Коновалов охотно и строго придерживался хронологии. Первым делом он сообщил, что было на завтрак и кто его готовил. Затем о том, как пришел Максим, и они пошли на речку. Родион читал детективы о майоре Пронине и знал, как важны для милиции всякие детали, и поэтому старался изложить события подробнее. Он перечислил не только встретившихся на дороге людей, но и коней, собак, а также сообщил номера, проехавших мимо двух грузовиков и одной победы салатного цвета. Лучков не ожидал столь пространного доклада, И несколько раз хотел взбунтоваться, но вспоминал, что сам задал тему и смирялся, кусая верхнюю губу. В нужных случаях милиционер — существо терпеливое. Затем Коновалов рассказал, как они наловили раков, испекли их и съели. Хотели поймать желтобрюха, но он смылся в заросли. Дежурный подал голос. «Удавчик-то вам зачем? Тоже испечь? Да нет!» Мы же не китайцы, змей не едим. Просто Максиму интересно, что будет со змеей, если ее завязать узлом. Я думаю, что она развяжется, а он думает, что она так и останется. Закусили мы в саду яблоками и пошли на речку Лукьяновку. Туда недалеко всего 3 километра. В Камче ужак мало, а в Лукьяновке их водится немерено. Но мы не дошли. По дороге попалась степная гадюка, а нам для опыта все едино, лишь бы змея была. Максим Гадов боится, пришлось ловить и завязывать мне. Лучков сузил глаза. И не укусила? Нет. Я же знаю, за что ее хватать. Ну ты, брат, даешь. В те годы, хоть и редко, но еще бывало, что иносказательные выражения Коновалов понимал буквально. А потому удивился. Ничего себе, так вы, дядя милиционер, «Мой брат? А как это? С виду вы старше моей матери?» «Да не брат я тебе, это присказка такая». Подобного рода выяснения начинались каждый раз, как только звучал какой-нибудь фразеологизм. Стоило дежурному сказать Лучкову, что Родион валяет Ваньку, как он тут же начинал доказывать, что никакого Ваньки нет, а потому валять он его не может. «Да и зачем?» Из-за этих отступлений допрос затянулся едва ли не на час. Родион еще долго рассказывал про охоту на сусликов, а также чем они занимались у Максима дома и что у него ели. Взапревший Лучков взмолился. «Вечер скоро?» Любой неконкретный вопрос Родион толковал по-своему. Выглянув в окно, он сказал «Какой вечер?» «День-деньской, солнце в дуб. Гляньте сами. У тебя в рассказе вечер скоро?» «Нет еще. Пошли мы в аптеку». «Господи, в аптеку-то зачем? Готовиться к шутке». «Шутка — дело серьезное. К ней и подготовка нужна, серьезная». «Так вы, значит, любите шутить?» «Не очень. Только когда вынуждают». Лучкову показалось, что нужная тема близка и он оживился. Так-так, дальше. Завернули к заготовителю, сдали шкурки сусличьи, деньги-то нужны, в аптеке купили валерьянки, нашли подходящие жестянки и все это припрятали. Далее Коновалов рассказал про несостоявшийся волейбол и удар хворостиной. Затем последовал рассказ о том, как они с Максимом до вечера играли с ребятами на выгоне в футбол. И, наконец, Лучков услышал. А когда смеркалось, то взяли спрятанное и пошли к хате бабки Гарпины. А почему к ней? Вреднющая она бабка. У нее кот научился яйца куриные разбивать и вылизывать. Засады на них в курятнике устраивает. Одно слово. лодырь Яйцо же не улетит и в норку не спрячется, а бабка меня обвиняет и всем рассказывает, что это я его научил. Глупость полная. Я ведь и во двор к ней не заходил. Как-то раз шел мимо, а этот кот на лавочке сидит. Я его только за ушами почесал и все. А она это увидела и придумала небылицу. Теперь мимо двора ходить нельзя. Орет и норовит чем-нибудь стукнуть. Кирин подал голос. «Не прибедняйся!» Научить кота бить яйца куда легче, чем в ворону деньги таскать. Может, и легче. Да мне-то какая с этого польза. Вот мы с Максимом и подумали, что все равно она ругается. Так пусть хоть не зря. Прокрались к ней в пылисадник, Разлили несколько пузырьков в валерьянке, в жестянке. И разбрызгали по травке. Спрятались в пустах через дорогу и стали ждать. Через некоторое время на запах собрались в палисаднике коты со всей округи. Штук 50. Нализались валерьянки и устроили жуткий концерт. Бабка вышла и хотела разогнать их палкой, но коты в своей одурелости не разбегались. На дикий шум сбежались соседи. Максим захохотал, чем выдал наше место. Бабка Гарпина запустила глудкой и, как всегда, досталось мне. Пришлось смываться. Лучков подобрался и спросил, «А скажи-ка, Родион, над гражданкой нищеброд вы тоже подшутили?» Это был сильный ход. С этой гражданкой у друзей больше месяца шла война, и недавно они устроили ей шутку, в чем Родион и признался. Что, нажаловалась? И как только догадалась, что это мы. Дежурный снова отозвался. «Таких, как вы, в природе мало. Вычислить легко». Лучков решил, что допрос подошел к концу, облегченно вздохнул и устало сказал. «Давай, рассказывай. Неделю назад мы ей в сортир дрожжей ухнули и размешали. И что?» «Ясно, что сейчас жара, дрожжи заиграли, будь здоров». Поперла так, что деревянная будка перекосилась. А уж вонищие. Так это давно. А вчера? Вчера ничего. Только начали идеи разрабатывать. Пусть не думает, что ей все можно. Не на тех напала. Еще пожалеет, что хворостиной дралась. Кирин встал со своего места, подошел и как-то по-новому посмотрел на Родиона. Да... Не хотел бы я твоим соседом оказаться. От тебя, наверное, вся улица стонет. Нет, стонов я не слыхал, а матеряться сильно. Дежурный обратился к Лучкову. Разрешите вас поздравить, товарищ участковый. Лучков, ты загарпунил матерова Сазана, который сидит здесь и прикидывается наивным карасиком. Затем Кирин нагнулся к Родиону, уставился ему в глаза и гаркнул. «Ты зачем острик тетю Таню Сидорчук, мерзавец?» Это потом стало ясно, что его примитивно взяли на понт, то есть блефанули, и с тех пор Родион старался больше не попадаться на эту удочку. Но в тот день его так поразила осведомленность милиции, что он тут же и проболтался. «А разве вы про это знаете? Ты думал, тут дураки сидят? Милиция знает все!» Просто руки до тебя не доходили, маньяк, стригущий. Дел много было. Зазвонил телефон, и Кирин ушел. Лучков от удивления только пучил глаза, но быстро пришел в себя. В этот момент он забыл об изрезанной сетке и, клацнув зубами, скомандовал. «Давай, выкладывай!» «Так это же давно было!» «Такие дела не имеют срока давности!» «Дяденька Лучков, мы ведь хотели для нее как лучше!» Доброхоты нашлись! Бедная женщина умом чуть не тронулась!» Родиону не хотелось вдаваться в детали, поэтому он буквально несколькими фразами изложил канву событий. Это было самое первое дело, с которого и началась дружба с Максимом. Первая мстительная шутка. В этом деле большую роль сыграла машинка для стрижки волос. Родиона долгое время стригли наголо. Стриг его отец. Стриг дома и для этой цели купил эту самую машинку. Родиона всегда интересовали всякие технические штучки и механизмы. Со временем любознательный мальчик научился ремонтировать домашнюю технику, но перед этим разобрал и испортил несколько будильников и два радиоприемника лет в семь в тайне от родителей родион научился разбирать эту стригальную машинку смазывать ружейным маслом и собирать ему очень хотелось на ком нибудь ее испробовать трудно сказать что им двигало желание стать парикмахером или конструктором синокосилок. он понимал что даже за деньги никто добровольно не подставит ему голову для стрижки пришлось искать другие варианты родион стал тренироваться На животных. Первой его жертвой стал козел бабки Гарпины. Родион прокрался огородами и постриг ему голову налоса как человеку. Бабка, увидев лысину на своем животном, испугалась и вызвала ветврача. Бывалый ветврач за бутылку вина что-то у козла обнаружил. Смазал ему голову чем-то коричневым и посоветовал не держать его на солнце. На другой день. Бабка учудила. Она привязала козла за огородами на бережку, а от солнца надела ему на рога неведомо откуда добытую соломенную шляпу канотье. Козлу она была не по душе, и после обеда он все-таки стащил ее с головы и на всякий случай съел. Но перед этим его успели сфотографировать соседские гости. Потом была собака. Вначале Родион думал, что пудель — это стрижка, а не порода, и стоит обстричь какую-нибудь собачку подо льва, как она станет пуделем. Взяв за образец рисунок Артемона в книжке «Приключения Буратино», он стал искать подходящий типаж. Похожая на Артемона остроносенькая собака оказалась у тети Ульяны. Правда, это была сучка, но ему было все равно. Куском сала он сманил ее на бережок и, сверяясь с рисунком, машинкой быстро сделал из нее пуделя. Для собачки это была трагедия, потому что тетка Ульяна признала ее не сразу, а до того гнала со двора и не кормила. Больше животных Родион не трогал, так как подвернулся более достойный объект – пьяные. Однажды в кустах перед мостом он увидел спящего пьяного мужика. Его всклоченные патлы с запутавшимися в них репьями буквально просились, чтобы их состригли. Место было скрытое от посторонних взглядов, и паренек не выдержал искушения. Сбегал домой за машинкой и газетой. Затем, аккуратно подложив газету ему под голову, он быстренько остриг его налоса. Газету с волосами отнес подальше и сжег. Родион постарался убедить себя, что сделал мужику хорошую услугу. По крайней мере, сэкономит на парикмахерской. Подобным образом, тем летом, он постриг четверых. Нет, специально за пьяными он не охотился но если они попадались под руку, то случая не упускал. Это была его позорная детская тайна, ведь он знал, что совершает нехорошие поступки. А отговорки о добрых делах и есть отговорки. Последней жертвой стал бабушкин двоюродный брат, дядя Семен, живший под Новочеркасском. За много лет он выбрал время и приехал в станицу навестить родню. Дядя Семен жизнерадостный пьяница. После обеда был уже готов. Отдохнуть ему захотелось на свежем воздухе, и бабушка постелила ему среди кустов самородины. Такой момент трудно было упустить. Чтобы убедиться в крепости его сна, Родион постучал ему палкой по лбу, а затем приступил к делу. Постриг его под полубокс и закопал газету с волосами. На дядину прическу обратили внимание только на следующий день и дружно признали ее отвратительной. И никто не помнил, когда же он успел сходить в парикмахерскую. На всякий случай Родион смылся, но все обошлось. Таким образом, кое-как руку он набил, но исключительно на безвольных и расслабленных объектах. Людей в бодрствующем состоянии Он стричь не умел. Во втором классе Родион занялся марками, а увлечение машинкой совершенно забросил. С одноклассником Максимом у Родиона были вполне дружелюбные отношения, но не более того. Просто до этого случая их интересы не пересекались. Надзор за здоровьем советских учеников был на высоком уровне. Регулярно приезжали медики и прямо в школе делали прививки, а также делали пробу перке. Каждую четверть приходила суровая фельдшерица и проверяла санитарное состояние школьников, выявляя насекомых и других паразитов. Она осматривала и ощупывала всех учеников, а если что-то находила, то учительница получала выговор. Поэтому учительница Наталья Семеновна накануне визита фельдшерицы сама делала предварительный осмотр. Ее строгую и нервную женщину особенно раздражали нестриженные мальчики. И она разрешала носить только маленький чупчик Максим с детства любил пофорсить. А потому вместо чубчика отрастил настоящий чуб, с которым не хотел расставаться, несмотря на предупреждение учительницы. В тот день терпение у Натальи Семенны лопнуло. И прямо за партой она большими портновскими ножницами отчеканила Максиму его чуб под самый корешок. Его голова, простриженная по темечку дорожкой, приобрела дурацкий вид. В классе училась похожая на магазинную куклу девочка Света. У нее были пышные золотистые волосы и вредный характер. Она обернулась, назвала Максима беглым каторжником и показала язык. Максим сидел красный от гнева и унижения. Родиону стало жаль пацана. На перемене он подошел к нему и обещал помочь. Он сказал Максиму, что дома у него есть машинка, и он умеет стричь. А на большой перемене можно успеть привести в порядок изуродованную прическу. Максим согласился. От школы до дома было близко, поэтому за короткую перемену Родион успел сбегать за машинкой и газетой. Все вышло по плану. С началом перемены они не побежали с остальными жрать пирожки, и играть в квача, а задержались в опустевшем классе. В проходе возле стенки Родион разложил на полу газету, приказал Максиму лечь на нее головой и притвориться неживым. Максим здорово удивился такому способу, но парикмахер-любитель сказал, что по-другому стричь не умеет. А главное, если вдруг кто-то заглянет в класс, то их не увидит. Последний аргумент Максима убедил, и он подчинился. Обстриг Родион его быстро и вполне прилично, то есть хоть и наголо, но без лесенок, после чего газетку с волосами отправили в мусор. Наталья семёновна заметила преображение Максимовой головы, удивилась и даже похвалила его, но с какой-то злорадной интонацией. После уроков Максим позвал Родиона к себе домой. По дороге он сказал, что придумал, как отомстить учительнице и этой гадюке-светке, но не знает, где раздобыть средства мщения. Они сели у него во дворе под навесом, за дровяным сараем, и он прямо спросил, «Родион, где достать в вшей?» «Куриные сгодятся?» «Нет, они на людях не живут, человечих надо» головных раньше говорят их полно было и в шей разных и клопов а теперь и на погляд не найти всех вытравили не всех раз в головах у нас ищут значит есть места откуда они расползаются надо подумать подумай а я пирожков принесу когда управились с пирожками родион сказал, «Одно место я знаю». Антипиха говорила одной тетке, что у Сидорчуков от нескончаемой пьянки в огороде одни сорняки развелись, а в головах вши расплодились. У самого дядьки Сидорчука в вшей нет, потому что он лысый, как резиновый мяч. А у тети Тани есть. Она постоянно чешется. Но она их не отдаст. Почему? Из гордости. Она на фронте была, медаль имеет. Намекнешь ей правшей, а она обидится и даст позагривку. А руки у нее видел? При таких руках и палка не нужна. Тут думать надо. И они стали думать. Тетя Таня была известна в народе тем, что являлась единственной в станице курящей женщиной. Курила она в мужском стиле дешевые папиросы. Север. По 14 копеек пачка. Она была сентиментальна, но легко приходила в ярость, а рука у нее была не по-женски тяжелая. Связываться с ней было страшновато. Но время поджимало, и искать других вшивых граждан было некогда. Месть должна была произойти именно через день, иначе она теряла смысл. Нехватка времени стимулировала у Максима находчивость, он предложил набрать у тети Тани в шеи без спросу, предварительно ее напоив. Она, мол, в претензии не будет и убытка не заметит, а для исполнения у него имеется бутылка водки. Еще летом ему зачем-то понадобились бутылочные пробки. И он с утра пошел туда, где их валялось в изобилии, то есть к расположенной недалеко пивной, известной в народе под именем «Бабьи слезы». В процессе собирания пробок он нашел под забором в траве забытую кем-то бутылку водки и спрятал ее дома про запас. Обсудив детали, ребята выработали план операции, а на другой день ее осуществили. После уроков они пришли к Сидорчукам и постучали в двери. Вышла поддатая тетя Таня. Мальчики расстегнули пальтишки, чтобы было видно октябряцкие звезды, и сообщили ей, что они честные октябрята. Тетя Таня сказала, что макулатуры у них нет, и хотела уйти. Но Максим скорчил наивную рожицу и принялся врать. «Мы еще не пионеры, и макулатурой не занимаемся. Нас учили отдавать хозяевам то, что они потеряли. А мы нашли. Вот мы ее нашли, а теперь ищем, чья она». А лежала она под вашим забором. Вот мы и зашли к вам спросить. Но если она не ваша, то пойдем искать другого хозяина. Тетя Таня заинтересовалась. Кто она? Идем. А она блестит. С этими словами Максим достал из сумки бутылку московской и спросил. Ваша? Хотелось бы посмотреть на алкоголика, способного отказаться от такого щедрого подарка судьбы. Тетя Таня была неспособна, глаза ее загорелись. Она схватила бутылку и воскликнула. «А то чья! Какие же вы хорошие ребята! Прямо золотые! И как вы так вовремя! Я уж хотела в лавку идти. Проходите, я вас чем-нибудь угощу». Вопреки ожиданиям, В хате у них было чисто и прибрано. Нарекания вызывал прокуренный воздух, а так ничего. Уже крепко поддатый Сидорчук восседал на кровати и на ребят не реагировал. Тетя Таня принесла вкусных моченных яблок, мальчики с удовольствием съели по две штуки и попрощались. Хозяйка хлопотала возле стола и просто махнула им рукой. Воспользовавшись этим, Максим спрятался в чулане за занавеской, чтобы открыть дверь изнутри, когда хозяева заснут, а Родион прошел мимо окон, создав впечатление ухода. Завернув в переулок, он зашел с тыла и огородами вернулся ко двору Сидорчуков, где засел в ожидании под большим сараем. Ждать пришлось минут сорок. Но вот входная дверь открылась. Выглянул Максим, осмотрелся и махнул рукой. Ребята зашли в хату. Сидорчук похрапывал на кровати, а тетя Таня спала прямо за столом. Освещение было плохое, и Максим стал исследовать голову тети Тани с помощью фонарика. Вши были, и было их много. Но тут возникла проблема, о которой не подумали раньше. Ловить шустрых насекомых по одному было трудно и долго. Был риск, что тетя Таня проснется задолго до того, как будет отловлено хотя бы минимальное количество паразитов. И вот тогда Родиону пришла в голову идея, как ускорить процесс, а заодно полностью избавить тетю Таню от вшей, Сказав Максиму, чтобы ждал, он быстро смотался огородами за машинкой, газетой и двухлитровой стеклянной банкой. Остальное было делом техники. Родион разослал газету на столе и для проверки крепости сна постучал тетю Таню ложкой по лбу. Все было в порядке. И прямо на столе он быстро обкатал ее наголо. Газету с волосами засунули в банку, чтобы резвые вошки не разбежались, и Максим с добычей отправился домой. Он весь вечер вытряхивал и собирал их в жестяную коробочку из-под патефонных иголок. Набралось около двух щепоток. Родион вернулся домой, как всегда, вымыл машинку в керосине и смазал ружейным маслом. Операция завершилась без затруднений. На следующий день, еще до начала занятий, Максим незаметно подбросил большую часть вшей в прическу учительницы, а остальные достались вредной Светке. У него вообще был талант незаметно подбрасывать, подсыпать и подкладывать людям чего-нибудь. А голодавшие мелкие твари дружно набросились на свежатину. И уже на первом уроке можно было увидеть почесывание учительницы и Светки. Вместо второго урока был санитарный осмотр. Когда очередь дошла до Максима, он сказал фельдшерице на ухо, что у Натальи Семенны полная голова пшей если не принять мер, то она заразит ими весь класс. У женщины в белом халате в лице не дрогнул ни один мускул. Но когда она обнаружила насекомых в Светкиной голове, то повторила осмотр с еще большей тщательностью. Затем она удалилась с учительницей в канцелярию, и вскоре оттуда послышался разговор на повышенных тонах. После этого разговора учеников распустили по домам. Пять дней вместо Натальи Семенны был другой учитель. И шел разговор, что ее уже не будет, но она... Вернулась. Было видно, что ей досталось на орехи, и только через месяц она вошла в обычное свое настроение. Родион с Максимом были не дураки и обо всем помалкивали. Прошло два года, Родиону казалось, что эта история давно забыта, и вот, на тебе, открылось все разом. Лучков выслушал признание и задумался на минуту а затем, видимо, вспомнив о деле гражданки-нищеброд, спросил, хитро прищурив глаза. «Родион, а чем можно изрезать сетку?» «Так это смотря какая сетка. Если тряпочная, то ножом или ножницами, а если металлическая, то нужны кусачки». Тут Кирин отозвал Лучкова и сказал ему, но ну, так, чтобы и Родиону было слышно. «Не надоело тебе с ним возиться? Он же только прикидывается болваном. А где надо, не признается. А раз так, то отведи его к начальнику. Там он все расскажет. Ты же знаешь, что тех, кто не сознается, товарищ майор сразу расстреливает на месте». Такого поворота дела Родион не ожидал. От ужаса его сердце провалилось в желудок В горле пересохло, а ноги онемели. Этот его страх может показаться нелепым, и он с ним выглядит наивным простачком, но это только на первый взгляд. Коновалов был реалистом и знал, что окружающий мир в целом хорош, но несовершенен, так как в нем случается произвол. В одних местах редко, в других чаще, а иногда можно попасть в число его жертв. Родион читал о дяде Степе милиционере и смотрел фильм «Дело пёстрых», но, с другой стороны, также слушал воспоминания зэков и других бывалых мужиков о том, что в милиции запросто могли пришить дело и посадить ни за что, или даже пристрелить. То есть он знал, что в органах существует произвол, но не знал его границ. Слова Кирина Эти границы обозначили, и мальчик в панике подумал. Ничего себе, прокатился, знал бы, чем кончится, дал бы дёру. Родион впервые был в милиции, а слова «Кирина» звучали серьезно. Вот он и поверил. Со страху он признался бы во всем, даже в поджоге Рейхстага, но Лучков лишил его этой возможности. Он перемудрил, и Коновалов просто не знал, в чем ему нужно было признаться. Лучков схватил его за руку и поволок на второй этаж, приговаривая «Ну что, достукался, да теперь к начальнику?». По дороге Родион вспомнил про пистолет и решил, что если будут убивать, то он будет защищаться. Эта мысль прибавила уверенности, но немного, хотя слабость в ногах прошла. Лучков затащил его в кабинет и доложил. «Вот, не признается, гаденыш. Пришлось к вам, товарищ майор, его привести «Сейчас разберемся». Майор Перелазов начал вставать из-за стола, а Лучков подался в сторону и устроился возле массивного секретара. Вид у Перелазова был устрашающим. Сам толстый, лицо багровое, а свирепые глаза на выкате. Родион ведь не знал, что это спектакль для запугивания малолетних нарушителей и начал отступать к стене. В фильмах всегда звучат слова «Именем республики» или еще чем чьим-то именем». Потому он крикнул «Без приговора не имеете права!» Перелазов заревел. «Какой еще приговор?» Он отодвинул стул ногой и начал шарить рукой по правому боку, как потом выяснилось, чтобы достать из кармана папиросы. Но Родион подумал, что за наганом, и понял, приговора не будет. Что делать? Счет шел на секунды. Его заколотила какая-то дрожь, сунув руку за пазуху, он как-то неловко вытащил пистолет и крикнул. «Руки вверх, а то буду стрелять!» Перелазов криво усмехнулся, видимо, решив, что это магазинная игрушка. Но когда мальчик дослал патрон, багровость сошла с его щек. Он сказал э э эй э. Но Родион начал стрелять. Собственно говоря, стрелять начал его дергающийся от волнения палец. Родион никуда не целился и пуля ушла в простенок. Перелазов крикнул «Лучков!» и нырнул за стол. Упасть на пол ему мешал стул, и на несколько секунд его корма возвысилась над столом, но затем пропала. За это время рука с пистолетом машинально выстрелила еще два раза и опять в простенок. Все происходило очень быстро. Звуки выстрелов приглушились ревом двойки реактивных самолетов, заходивших на посадку на военный аэродром, расположенный к западу от станицы. Снизу из-за стола показалась голова Перелазова и уставилась на Родиона побелевшим от страха выпученным глазом. Родион уже осознанно стал направлять в его сторону оружие, но опомнившийся Лучков подскочил, и вышиб пистолет из руки. Родион начал биться за свою жизнь с яростью кошки и укусил Лучкова за руку до крови. От боли тот заорал матом. Родион выскочил из кабинета, но в коридоре его перехватил Кирин и затащил обратно. Вдвоем с Лучковым они тщательно связали легающегося подростка. В этой потасовке Кирин хорошо двинул Родиона в глаз и вид у него был еще тот. В ответ он пообещал Кирину, что когда бабушка узнает, то она ему покажет. Перелазов тоже хотел сгоряча дать затрещину буйному юнцу, но его вдруг припекло снизу. Он хватился туда рукой и обнаружил на ней кровь. Оказывается, его ранило. Одна из пуль прошла касательно ему по ягодице. Рана была неглубокая, но довольно кровоточащая. Перелазов лежал на столе и материл подчиненных, а Лучков оказывал первую помощь, заклеивая тампонами и пластырем поврежденный филей начальника. Майор орал. «Откуда вы взяли этого сатаненка? И вообще, в чем дело? И почему?» Перелазова можно понять. Подчиненный заводит в кабинет подростка, который внезапно достает пистолет и открывает пальбу, явно покушаясь на жизнь майора, и при этом гоняет его по кабинету как таракана. От такого у любого нервы сдадут. Лучков обработал будущий шрам и помог начальнику встать на ноги. Сидеть Перелазов не мог, но стоял вполне уверенно. Он потребовал объяснений у лучкова из которых родион понял что расстреливать его и не собирались разобравшись в ситуации перелазав злобным голосом сказал мальчик ты же мог меня убить навряд ли разве что случайно я ж стрелял с перепугу куда придется не целился да а взгляд недобрый был мне даже не по себе стало ты раньше убивал кого-нибудь Я ж еще маленький, случаев не было. Только один раз этой весной на соседском огороде бешеную собаку из двух стволки пристрелил. Да и то неудачно. Это как? Отец в приступе лежал, а тут она прибежала. Вся морда в пене. Пришлось мне ружье брать. Торопился, приклад неплотно прижал. Вот отдачей и садануло. Неделю плечо болело. Когда выяснилось, что убивать его никто и не собирался, Родион успокоился и стал гадать, чего они будут делать с ним дальше. Перелазов и Лучков стали совещаться в полголоса, и он вдруг догадался, что у них не все в порядке, что они где-то дали маху и теперь стараются выкрутиться из положения. Только спустя время он понял, в чем там было дело. Ситуация для милиционеров сложилась пикантная. Виноваты были Керен и Лучков, нарушившие все, что можно было нарушить. И Перелазов в других обстоятельствах спросил бы с них по полной программе. Но в данном случае ему пришлось их покрывать, иначе грозило служебное расследование, которое неминуемо закончилось бы скандалом с непредсказуемыми последствиями, и, в конечном счете, Перелазову как начальнику и ответственному лицу пришлось бы хуже всех. Меньше всех неприятностей было бы у Коновалова, но он об этом не знал. Вот если бы он пальнул в майора где-нибудь на улице, тогда они стерли бы его в порошок. Но поскольку дело было в кабинете начальника, то у самой доброжелательной комиссии возникли бы нехорошие вопросы. К тому же Перелазову не хотелось стать героем анекдотов о нем и его специфическом ранении. То есть овчинка сильно не стоила выделки, и они решили все скрыть. Кто-то из сотрудников, может, и заметил что-то подозрительное, но прямых свидетелей не было. Слабым звеном казался Родион, но тут же выяснилось, что самое сильное желание скрыть происшествие было у него. Уж очень не хотелось ему иметь криминальное прошлое. Когда Лучков это понял, то обставил дело так, как будто они пошли малолетнему хулигану навстречу из жалости к его родителям. Однако Лучков не забыл предупредить, что в случае чего он сдаст преступного парикмахера тете Тане. Затем спросил у майора. «Ну что, передадим его в детскую комнату. Пусть его там поставят на учет». «Нет, пока никаких комнат. Персональный надзор за ним поручается тебе. А будет хулиганить, тогда придется ставить на учет общим порядком». Этими словами Родиону давали понять, что все должно быть забыто. А дальше жизнь пойдет с чистого листа. Перелазов позвонил в больницу и договорился с врачом о домашнем лечении. Лучков развязал Коновалова, и настало время главных вопросов. Майор сказал, «Ну-ка, обыщи его». Обыск тут же дал результат в виде найденных в кармане двух винтовочных заряженных патронов. Перелазов побагровел и заорал, «Откуда у тебя оружие? Говори, паразит!» Родион ответил, не кривя душой. «Известно откуда. Из земли». Какой земли? На старых окопах. Майор приказал Лучкову немедленно отвезти Родиона на старые окопы, чтобы на месте убедиться в его словах. Лучков захватил садовую лопату, посадил Коновалова в коляску мотоцикла, и они покатили на эти старые окопы территорию мальчишеских военных игр. Это место находилось за свалкой к югу от станицы. В войну здесь было поле боя. И хотя все засыпало землей, очертания окопов и ходов сообщения были вполне различимы. Судя по всему, это были немецкие окопы, так как там находили в основном немецкие каски и прочие немецкие трофеи. Родион слез с мотоцикла, осмотрел пространство и сказал, Здесь уже все перекопано. И что нашли? Да ничего особенного. поржавело все. Хотя снаряд хороший был. Мы его вот тут взорвали. Это от него воронка. А как же вас не поубивало? Мы же не дураки. Щелей накопали. Смотрите сами. Вот они. Родион прошел вдоль бруствера. Копайте здесь. Участковый воткнул лопату в мягкую землю и тут же под лопатой раздался скрежет. Вскоре из земли был извлечен ржавый шмайсер и такой же, никуда не годный, парабелум. Родион не стал говорить участковому, что месяца полтора назад эти оружейные останки были им же прикопаны в этом месте, как не имеющие ценности. Лучков выругался по адресу пронырливых мальчишек, похлопал себя по бедру и сказал, «Ну и дела. Здесь металлоискателем проверять нужно, а у тебя, Коновалов, я обыск произведу, как только ордер получу». И они с добычей поехали назад. Дежурный Кирин уже организовал отбытие Перелазова домой. Лучкова вызвали на какое-то происшествие и он уехал. Кирин собрался писать протокол об изъятии, но после телефонного разговора с начальником он это дело отложил. Тут зашел сотрудник и сказал, что какая-то бабка стоит у крыльца и требует отдать внука. Родион обрадовался. «О, это бабушка Фрося. Сейчас вам будет». Кирин хмуро сказал. «Переживем». «Пошли, что ли?» К еде Коновалов всегда относился серьезно. И когда он не явился обедать, бабушка забеспокоилась. Вышла со двора, а там ей кто-то сказал, что ее внука схватили прямо на улице и увезли в милицию. Вооружившись своим верным дрыном, бабушка кинулась на выручку. Родион так и не понял, зачем Кирину... Вздумалось его провожать, ведь мог бы просто отпустить. Возможно, он хотел рассказать бабушке, как надо правильно воспитывать внуков. Когда Родион в сопровождении дежурного показался на крыльце, то бабушка сразу увидела фингал у него под глазом и, набирая обороты ярости, заголосила. «Ироды проклятые! Погибели на вас нету! Что ж вы сделали с детем беспомощным, ангелочком невинным? Это ты, мурло поганное, на унученька руку поднял?» Несколько прохожих заинтересованно остановились. Возмущению Кирина не было предела. У него запрыгал кадык и, сдвинув фуражку на затылок, он завопил. «Да вы, мамаша Белины, обкушались на вашем детятке невинном!» клейма негде ставить, да этот ваш беспомощный ангелочек стоит всех чертенят в аду, да...» Договорить Кирин не успел. Отработанным ударом бабушка заехала дубинкой прямо ему по морде. Но ловкий Кирин увернулся и получил только небольшую ссадину. Однако во время защитного маневра он зацепился пятками за порог и, мелькнув на прощание начищенными сапогами, завалился спиной в коридор, а бабушка с внуком отправились домой обедать. После этого случая бабушкин авторитет поднялся до неба, а Перелазов больше не играл в запугивание малолетних нарушителей и другим этого не позволял.